Томас Вульф. Взгляни на дом свой, ангел. Роман. Перевод с английского. Издательство Скиф Алекс. Таллин, 1994 год. Читает Лина Музель. Когда-то земля, вероятно, была раскаленным шаром, таким же, как Солнце. Тар и Макмэри. А Б. Поелику тобой я сущ в раю, Всегда, везде, из чувств моих любое, И живо, и ведомо лишь тобою. Но раму бренную души мою оставил здесь, То мышцы, жилы, кровь, Одеть вернуться кости плотью вновь. К читателю. Это первая книга. И автор писал в ней о том, что теперь ушло и утрачено, но когда-то составляло самую ткань его жизни. А потому, если кто-нибудь из читателей назовет эту книгу автобиографической, писателю нечего будет возразить. Ведь, по его мнению, все сколько-нибудь серьезное литературное произведение всегда автобиографичны. И трудно вообразить более автобиографичную книгу, чем «Путешествие Гулливера». Однако это небольшое предисловие обращено главным образом к тем, с кем автор, возможно, был знаком в период, которому посвящены эти страницы. И этим людям он хотел бы сказать то, что они, как ему кажется, уже знают, что книга эта была написана в многоте и невинности духа, и что автор думал только о том, как придать достоверность, жизнь и полнокровие действия персонажам книги, которую он создавал. Теперь... Перед ее опубликованием он решительно утверждает, что книга — это вымысел, и что он не давал в ней портретов живых людей. Но мы — сумма всех мгновений нашей жизни. Все, что мы есть, заключено в них, и не избежать, ни скрыть этого мы не можем. Если для создания своей книги писатель употребил глину жизни, он только воспользовался тем, чем должны пользоваться все люди — Без чего не может обойтись никто. Художественный вымысел — это не факт. Но художественный вымысел — это факты, отобранные и понятные во всей их полноте. Художественный вымысел — это факты, переработанные и заряженные целью. Доктор Джонсон сказал, что человеку приходится перелистать половину библиотеки, чтобы создать одну книгу. И точно так же романист может перелистать половину жителей города, чтобы создать один персонаж в своем романе. Этим не исчерпывается весь метод, но автор полагает, что и этого достаточно, чтобы дать иллюстрацию ко всему методу создания книги, которая написана со среднего расстояния, без злобы и без обидных намерений.